Цепились все трое, не пускают. Носил выброс. Полтора года назад Алексей женился наконец на своей давней любви Вареньке Нефедиевой. Спустя положенный срок у счастливых молодоженов родились близнецы, два мальчика. Именным указом императора им была присвоена фамилия Лыковы Нифедевы. Заповедное имение, бывшее до той поры выморочным, было перед им в собственность, а Лыков назначено пекуном. заповедное имение русский майорат переходит к старшему в роду мужчине. Его нельзя делить, продать, заложить в банк или проиграть в карты. Выморочное имение, не имеющее наследников, на момент смерти владельца поступало постоянно или временно в собственность казны. Сенат три месяца размышлял над столь необыкновенным случаем. Как делить майоратное имение? ежели наследники его близнецы. В порядке исключения установили равные права для обоих, а ось не подерутся. Теперь по утрам плечистого папашу провожали на службу красавица-жена и пара крепких карапузов. А таких и правда скоро не отравешься. Чаю ж пил. На ваш рассчитывал, а вы вон ногами топаете, придираетесь к маленькому человеку. В гостях и запьешь. Я его гостей, Едем в военное министерство прямо сейчас. — к там увидим? — Увидим. И вообще, чуть ты рассел перед камергером. — Ох, распустил я кадр! Через полчаса на Адмиралтейской набережной 12 состоялось секретное совещание. Открыл его генерал-адъютант Обручев, начальник главного штаба и председатель военно-ученого комитета. Русская военная разведка присутствовали директор канцелярии ВУК, генерал-майор Янголычев, подполковник Таубе, действительный статский советник Благово и коллежский ассессор Лыков. Итак, господа, начал сиплым голосом обручив, мы собрались сегодня представителей двух министерств военного и внутренних дел. Это потому что задача у нас такая. Она находится на стыке полномочий. Надо прикрыть шайку брека Молдая. Местная власть не может справиться с ней уж три года. Им требуется помощь. Сия операция для департамента полиции... Короткий кивок в сторону гостей. Однако в окружении Молдая стоит эмиссар турецкой разведки. Источники называют его старик в желтой челме, именам неизвестно. Старик заправляет в шайке. Является ее негласным вожаком. А Брек — подставное лицо. Это знаменитый Молдай из Бахикли. Что же это за старик такой? Обречество для него, видимо, лишь прикрытие, а занимается он шпионством. это же относится к ведению нашего министерства, точнее, военного ученого комитета. Обручев перевел дух, оглядел своих собеседников, долей всех задержал взят на лыкове. — Алексей Николаевич, вы ведь уже бывали на Кавказе ранее. — Так точно, ваше высокопревосходительство. Сначала воевал с турками, а после излечения от ранения ловил обреков в Андиичкери. Кроме того, дважды с летучим отрядом департамента полиции вычищал Пятигорск. — Ну вот, значит, места вам знакомы. — А напомните мне, когда вы с бароном фон Таубе последний раз взаимодействовали? — Хм, в феврале 1881 года в Нижнем Новгороде предотвратили покушение на покойного государя.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 — Секретные приказы вашей командировки, Алексей Николаевич, уже согласован с министром внутренних дел и вчера подписан военным министром. Вот, ознакомьтесь. Благово вместо Лыкова принял приказ из рук генерала и принялся внимательно его изучать. — Какая вооруженная сила будет включена в отряд? — спросил Алексей. — Взвод казаков с урядником. — Плюсом два горца в качестве проводников, — ответил Генгалычев. Представитель от начальника Дагестанской области. Офицер разведочного отделения штаба Кавказского военного округа. Он Абадзех, сирота, усыновленный русским семейством, зовут Даургерей. Он по службе хорошо осведомлен о положении дел в Дагестане и станет вам незаменимым сотрудником. Абадзех? Годится, откомментировал Лыков. Самая достойная на Кавказе народность. — Старик в желтой чилме. Что о нем известно? — вступил в разговор Благово. Военные точно по команде все разом скрились. — Толком ничего, — буркнул Таубе. — Одни лишь слухи? — Давайте слухи. Судя по всему, старик долго жил в Турции и занимал там серьезные должности. Брекки называет его Сартип. — Полковник, — пояснил Лыков Павла Появился дедушка в горах неведомо откуда, примерно, в то же время, что и Молдай. «Да мы, на ну, вроде, эту птицу уж ловили», — опять вмешал Садыков. «Я сам гонялся за ним», — правда, поймали его другие, — «так точно». Молдай из Бахикли — это такое село в Андии. Впервые выступил против нас еще в 1860 году, во время восстания в северном Дагестане. Генерал Евдокимов бунт подавил?» Аул сжег, нашего приятеля сослал в Логотскую губернию. В 1877 году, при начале Турецкой войны, Чечня и Дагестан опять взбунтовались. Горцы, подстекаемые турецкими миссарами, желали ударить в спину русской армии, которая резалась под Карсом и Кабулетом. Молдай к тому времени уж отбыл ссылку. Вернулся и снова возглавил одной шайк. Нам тогда было не до повстанцев они успели поэтому достичь значительных успехов. Но, покончив с турками, армия обернулась к бунтовщикам и быстро всех передушила. Вот как раз тогда, Алексей, ты гонял за Молдаем, бахил к А поймал его знаменитый теперь Комаров, тогда еще полковник. Злодей поехал на этот раз в Тобольскую губернию. При коронации 1883 года государь даровал амнистию всем сыльным повстанцам, и вот результат. Молдай снова в горах. Он теперь обрек, верховодит шайкой из тридцати головорезов, и стоит на довольстве у турецкой разведки. Раздосадованный подполковник замолчал. Поскольку его слова прозвучали как косвенная критика действий государя, в разговоре возникла неловкая пауза. Через минуту Таубе продолжил. Но дело не в этом неуемном чеченце, а в старике, что стоит за ним. Абреков, в конце концов, можно просто застрелить, а вот Сартип в желтой челме... — Вы помните, кому полагалась такая при Шамиле? — Ну, ты спросил, — развел рука Милыков. Шамеля взяли в плен, когда мне минуло едва два года. — В Имамате желтые челмы полагались наибом, — неожиданно пояснил благово. — мамат теократическое государство, созданное на Северном Кавказе имамом Шамилем в 1843-1859 годах и воевавшие с Россией. Наибом? Это, кажется, что-то вроде горских губернаторов? Да, начальники отдельных областей, подчинявшиеся непосредственно Шамилю. Скорее, они, похожи, на наши генерал-губернаторов, чем на губернаторов, поскольку у себя в наибстве они ведали также военные силы. В разные времена число их доходило до пятидесяти. Самые доверенные у имама были люди. Неужто наш дедушка из них и по возрасту подходит? — Я повторю, Павел фрач продолжил Тауби, что точных сведений об этом человеке у нас нет. Мы можем только строить догадки. И самое неприятное из этих догадок вот какая. — Наш источник однажды слышал, как старик говорил по-русски очень чисто, без малейшего акцента. За столом опять повисла пауза. Сыщики переглянулись, военные скрипнули зубами. — Ну что же, — сказал Благово, — неприятно, но неудивительно. У шамеля наших много было. Газеты не любили об этом писать. И далеко не все из них приняли ислам. Многие так остались в Христовой вере. — И в какой еще вере, ежели они своих убивали? — рявкнул Инголычев. — Ты, Паша, такими словами не бросайся. — Христова вера и изменники Бога не имеют. — Ну, основная часть, конечно, были и черту племянники, — согласился действительно статский советник. — Не Аллаху, ни Христу не кланялись. Но факт тот, что в горах русских было много, так? — Так, — согласился Обручев. — Это было частью политики Шемеля. Он приказал дружески принимать всех дезертиров и беглых. Им давали хлеб, кровь, семена, даже и землю, что в горах самое ценное. Для этих целей Шамиль выкупал на дело у сельских обществ. Русские женили на туземках. Если беглый принимал магометанство, это особенно приветствовалось, но никого не заставляли менять веру насильно. В захваченных крепостях Шамиля мы везде находили православные храмы. Маленные дома и еще костелы. Поляки перебегали к маму, особенно охотно, целыми взводами и ротами, вместе с офицерами. У Шамиля воевал польский легион численностью в четыре сотни человек, но речь сейчас не о них. Старик в желтой челме на пана не похож, и на горс тоже. — И на горс не смахивает, — заинтересовался благово. — Как же можно говорить об этом с уверенностью? Пожилые люди, как облысеют, все на одну колодку. Отличить нетрудно, — усмехнулся Таубе. Пятьдесят пять лет тому назад некий поручик Новицкий проделал по поручению князя Паскевича крайне опасную командировку. Он пересек горы Западного Кавказа и с севера на юг и вышел к Анапе. Для этого поручик обрил голову, отпустил бороду, весь испачкался в грязи. Путешествовал во вражеских горах он под видом глухонемого нукера, поскольку языков не знал. Туземцы разоблачили его по мозолям на ногах. — Как это по мозолям? — удивился плагово. — Горцы носят мягкую обувь, и мозоль у них не бывает, пояснил Лыков. — Да, Новицкий спасся чудом, — продолжал барон. — Имеется еще один очень верный признак. Лучше любых мозолей, чтобы отличить мытых от немытых.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 Конечно, амбре у горца более сложное. Тут и бараньи жир, и конский пот, и порох, но наиболее всего черемша. И европейца, пусть даже обряженного в горский костюм, легко отличить, именно по запаху. Значит, старик в желтой челме чесноком не пахнет, — констатировал благово. — А на поляка не похож, потому что принял ислам, — пояснил барон. — Сами знаете, паны этим не грешат. — Значит, выходит русский дезертир. — Вопрос с русским на службе у Шамиля старый и болезненный, — продолжал разговор Янголычев. — С той поры уж столько лет прошло. Почти все участники повымерли. Но старые кавказцы их помнят и люто ненавидят. Именно беглые русские обучили войско имама, создали ему артиллерию, строили со знанием саперного дела, крепости и завалы. Рассказывают, что даже без поляков чисто русских дезертиров в горах было более тысячи человек, и многие из них показали себя как настоящие звери. добивали раненых, пытали пленных, бежали самые отбросы. Среди русских мюридов находились даже офицеры. Мюриды буквально воители за веру, название солдат шамиля. В 1843 году Прапорщик залетов из Тифлицкого пехотного полка. Сдал горцам аул Ахальчи с нашим гарнизоном. Перебил ночью караул и открыл ворота. Две роты попали в плен с своими командирами. Кто пытался сопротивляться, был зарублен. Бывший сотник Лобинского полка оторщиков любил, надев мундир, разъезжать по нашим тылам на Кавказской линии брать языков. В 1844 году,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 В строю состоял и воевал с нами целый русский батальон. Батальон? Начальник его, а также ротные, взводные командиры, все были офицеры. Немыслимо. Артиллеристы тоже были наши дезертиры. Когда в 1859 году Шамиля добили, в его павших крепостях начитали 52 орудия. Половина самодельные, а половина забрана у нас. Рядовой канонир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 а еще ткацкая фабрика, пушечный двор, мастерская для отливки ядер. У горцев оказались даже конгриевые ракеты. Реактивное оружие XIX века стреляли зажигательными снарядами. — Ну, ты рассказываешь о делах, давно минувших, — умерил пафос генерала Благово. — Сорок лет прошло, пора позабыть. Кости Шамиля уже истлели в земле. — Вы полагаете, что старик в желтой челме из них? — спросил Инговичо Волыков. — Не умер и не унился, офицер. — Очень похоже, — кивнул генерал. — Беглый крестьянин не выслушался бы у турок в полковнике. — Солдат-дезертир. Сбежал бы с Кавказа после падения Шамиля от греха подальше. А тут всю жизнь вредить России. Почти полвека положить на борьбу. Нет, тут враг. Враг идейный, и он не уйдет на пенсион. Как же он спас, когда пал Гунипф? Аул Гунип в последней резиденции имама Шамиля был взят штурмом русскими войсками 25 августа 1859 года. С его падением завершилось покорение Северного Кавказа. Дезертиров, разве, тогда не судили? За это мы должны благодарить князя Борятинского. Когда его войска пошли на штурм последнего плата Шамиля, у вот того осталось не более четырехсот верных мюридов. Больше половины из них были русские перебежчики, причем такие, которым сдаваться было никак нельзя, руки полокать в крови. И тогда предали все. Самые верные наибы переметнулись к нам. А босс с золотой казной разграбили свои жаварцы. Князю следовало бы перебить тех, кто сказал сложить оружие, и выжить скверну дотла.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 Они ж ничего более делать не умели, но главное-то лизнули. Мы, военная разведка, знаем кое-кого поименно. Их тайно ищут все сорок лет и будут искать, пока живший один предатель. Бывшие офицеры — самый идейный, самый опасный из них. Ведь не турком же служит старик Сартип. За турками стоят англичане. Всегда и везде, где только начинаются козни против России, проглядывает британский след. Вот... Дайч, помимо Алпатова, кто таков, дезертир из моздокских казаков, редкий мерзавец, как и арщиков, любил лихачить в наших тылах в полной форме. Нападал на тех, кто ехал без конвоя, грабил и водил в рабство. Прославился тем, что в 1842 году покитил жену полковника Попова, пришлось ее бедную потом за большие деньги выкупать. Сидел с шамремом в Гунибе был отпущен князем Барятинским и избежал в земли адыгов. В 1864 году Западный Кавказ был очищен от горцев, и Лпатов надолго пропал, а появился в 1877 году под Боезетом, где убивал наших раненых и пленных вместе с сыном Шамиля, Казием Магомой. После перемирия опять исчез. А год назад мы получили интересные сообщения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 Это и оказался давно разыскиваемый Алпатов. Так что, господа, все это очень серьезно. — Ладно, — подытожил Обручев. — Задача вам понятно? На сборы Таубейлык выдают сорок восемь часов. Письменные инструкции получите завтра у генерала Янголычева. Подъемные господин коллежский ассессор возьмите в своем департаменте. Вы временно на три месяца прикомандированы к военному министерству с сохранением жалования. Помвода. Уж покорнишь, прошу простить, у нас режим экономии. Черт его побрал. Указания вашего министра графа Толстого вы обязаны выполнять только в той части, в которой они не противоречат полученным инструкциям. Все ясно? Здорово, ваше высокопревосходительство, съязвил благово. Деньги наши, а указания ваши. Награда будет тор себя заберете. Но обручев только набычился и просипел. Награды сперва надо заслужить.